часто помешивая. Затем снять и поставить в тёплое место. В разогретое масло положить нашинкованный лук, соль и тушить до полуготовности, добавить стакан сметаны, вскипятить и полученной подливкой залить грибы. Грибы 600 г, лук репчатый 400, сметана 200, зелень, соль по вкусу. Домашнее жаркое. Картофель и морковь нарезать, обжарить, посолить и поперчить. Мясо обжарить и слегка протушить с пассерованным луком. Мясо и овощи положить в кастрюлю слоями. Залить бульоном, приправить перцем и лавровым листом и тушить до готовности. Перед подачей к столу приправить мелко нарубленным чесноком и зеленью петрушки. Говядина, мякоть, 600 граммов, картофель. Один, две десятых килограмма. Нарковь 100 граммов. Жир 60. Лук репчатый 100. Бульон 450 граммов. Чеснок 10 граммов. Лавровый лист 3-4 штуки. Перец молотый черный. Соль по вкусу. Духовая говядина. Мясо нарезать небольшими кусочками, обжарить до образования корочки. Затем переложить в глубокую посуду. Залить горячим бульоном или водой, добавить томат-пюре, пучок из зелени петрушки и укропа и тушить. Спустя час зелень удалить, смести разведённой бульоном и процеженной красной пассировку, жареные овощи с томатным пюре, размешать и довести до кипения. После этого положить нарезанные дольками и обжаренные картофель и овощи. Тоба ведь, специи, потушить 30-40 минут при слабом кипении. Подать, посыпав измельчённой зеленью петрушки или укропом. Говядина мякоть 600 г, жир 50 г, бульон 400 г, томат пюре 50, мука пшеничная 20, картофель 1 кг, морковь 100 г, репа 100, петрушка корень 40, лук репчатый 150. зелень, петрушки, укроп, перец, горошком, лавровый лист, соль по вкусу. Котлеты по-жарски. Мясо курицы снять с костей, зачистить жилки и изрубить на доске ножом, прибавить чёрствой булку, размоченную в молоке, и хорошо перемешать. Подготовленную массу провернуть на мясорубке с добавлением сливочного масла, перемешать, посолить. прибавить перец и сделать котлеты овальной формы. Котлеты смазать яйцом, обвалять в панировочных сухарях, жарить на масле до образования румяной корочки, доводить до готовности в духовке. К пожарским котлетам можно подавать отварные макароны, посыпанные тёртым сыром, или молодой картофель, заправленный сливочным маслом, сметанным или молочным соусом. Картофель посыпают зеленью петрушки или укропа. корится 700 г, хлеб пшеничный 60, молоко 0,1 л, внутренний куриный жир 20 г, масло топлёное 60, сухари 20 г, соль по вкусу. Фаршированные куриные шейки. Обработанные шейки зашить с одного конца, фаршировать и зашивать с другого конца. Фарш делать так: Снять с тушки цыплёнка мякоть, нарубить ножом или пропустить через мясорубку с крупной решёткой, добавить мелко нарезанные сало, чеснок, сырые яйца, сливки, соль, перец. Массу хорошо перемешать, а затем взбить. Наполненные фаршем шейки смазать сметаной и жарить в жарочном шкафу до готовности, то есть до румяной корочки. Снять нитки и подать с гарниром и острым соусом. К шейки цепляют 300 г мяса мякоти, 300 г сала свиное, 50 4 яйца, чеснок 25 г, сливки 0,1 л, соевый перец по вкусу. Цепляник тушёный в соусе с шампиньонами. Обработанные тушки цепляют. Нарубить на куски, сложить в один-два ряда в сотейник и залить куриным бульоном или водой. добавить льняное масло, соль, перец горошком, петрушку, корень